книга посвящается всем а особенно настоящему гению тебе инструкция показания к применению возраст от нуля до тысячи лет побочные действия приступы хохота выраженная мания прослушивания внезапное коллекционирование книг принимать на ночь по одной главе противопоказаний нет и быть не может катя матюшкина стихи Александра Тимофеева Кот да Винчи Дело номер три Нашествие лунатиков Глава первая Большое сердце и длинный язык Я болтаю и болтаю О чем сама не знаю. Маленькая мышка-пимпочка жила в маленьком хлипком домике. Носила маленькие платьица. И мысли у нее были тоже маленькие и короткие. Такие же короткие, как ее лапы и хвост. Единственное, что у пимпочки было длинное, это ее язык. 25 часов в сутки она могла болтать со всеми подряд. И с собой в том числе. И хотя известно, что в сутках 24 часа пимпочка подкручивала стрелки так, чтобы прибавить лишний часик, а то и два, и три, и четыре, или все 24 часа. Поэтому, когда у нормальных зверей проходила неделя, у пимпочки проходил всего день или два. Так что время до назначенного срока оттягивалось, и мышка радовалась еще больше, потому что она кое-кого ждала. А Пимпочка любила долго ждать, ждать и страдать. Что может быть романтичнее? Хотя это никого не удивляло, ведь в городе Генев, в котором стоял домик Пимпочки, привыкли ко всяческим странностям. «Я самая тюлпеливая мышь на свете!» В сотый раз сказала Пимпочка сама себе, рисуя портрет долгожданного гостя на полу. Букву Р Пимпочка частенько не выговаривала и ужасно стеснялась этого. Стены и потолок давно уже были изрисованы физиономиями Зызы. Почти везде он был хмур и отважен. Именно таким его запомнила мышка. Пимпочка критично осмотрела собственное творение и попыталась завязать узел на мелке, от чего тот сломался. И тут случилось чудо. Дверь распахнулась, и вместе с ней, протяжно заскрипев, пошатнулся весь дом. Пимпочка подняла глаза и обомлела. «Это ты?» «Пи-пи!» На пороге стоял великолепный зыза в потрепанной шапке. «Ничего себе! Какая сногсшибательная догадливость!» Рявкнул гость, захлопнув за собой дверь. Пимпочке показалось что дом снова качнуло, может быть, от ветра, а может быть, от того, что у нее закружилась голова. Ну что, Пимпочка, не ждала? Зыза подозрительно заглянул в шкаф и за штору. Как это? Не ждала? Очень даже ждала? Вот как я тебя ждала! И Пимпочка махнула лапкой, показав на рисунке. Никто не должен знать меня в лицо, взвизгнул Зыза. «Почему? «Потому что я гениальный конспиратор! Видишь на мне шапка? Это маскировка!» «Мне беби на всех патлетах шапки нарисовать!» Изумилась Пимпочка. «Сотри свою мазню вообще! Кстати, а еда где?» «Еда? Какая еще еда?» У Пимпочки встопорщилась шерсть, и она метнулась к буфету. «Вот, смотри, я еду все съела!» «Ну вот, а говорила, что ждать будешь!» В голодном Зызином животе заурчало так, будто там заработала специальная урчательная машинка. «Как ты добрался до луны?» — заискивающе пискнула пимпочка. «Устал с дороги». Зыза сел за стол и уставился на собственный портрет, вышитый на скатерти. «Ровным счетом ничего не понимаю. Ты сказала, что в твоем городе живут гении. Это правда?» «Чистая правда». И у этих гениев есть тайник с их изобретениями и произведениями искусства? — Есть, — подтвердила Пимпочка. — Так почему же ты до сих пор не рассказала мне, где он находится? Пимпочка отыскала последнюю банку с вареньем и с такой силой грохнула ею перед Зызой, что чуть не проломила стол. — Я тебе так много чего рассказывала! что уже сама забыла, что говорила, а о чем только подумала, а потом решила, что это уже рассказала. Пимпочка, улыбаясь, села напротив, разглядывая своего героя. Тайник построил гений Эйшмель, и только он знает его месторасположение, а ключик от тайника он дал мне. Тебе? Зачем? Зыза так удивился, что шапка соскочилась с его головы. Ну, я Эйшмелю очень долго объясняла, что я единственный зверь который не потеряет ключ. И пипи -пи так долго твердила одно и то же, что он был готов на все, лишь бы я замолчала. Неожиданно Зыза странно хихикнул, и Пимпочке показалось, что он ее как-то неправильно понял. «Я вообще кого хочешь, на что хочешь говорить могу. Главное, долго пищать!» Поспешила закончить свою речь Пимпочка. И только открыла рот, чтобы начать новую, как Зыза ее перебил. «Дал тебе ключ, говоришь?» Зыза снова странно хихикнул. — Отлично! Кстати, Пимпочка, сегодня ты очень хорошо выглядишь. Даже лучше, чем вчера. — же вчера меня не видел. — Естественно, я пришел как раз тогда, когда твоя красота расцвела. И лапы твои сегодня м -м, как никогда тебе идут. — Правда? Пимпочка смущенно схватила Зызу за хвост и попыталась ему завязать еще один узел. Но Зыза стукнул ее по лапам. «Правда, только такая красавица могла сохранить ключ от луны. Кстати, покажи мне, где ты его прячешь. Я хочу еще раз восхититься твоей сообразительностью!» Попросил Зыза, заглядывая пимпочки в зубы. Том Пимпочка махнула в непонятную сторону, схватила банку и хлебнула варенье. «Раньше я жила в зверином городе, но ты знаешь, а когда соблалась на луну?» Мне показался очень тяжелым И я отдала его коту на хранение хранения Кот сказал, что если ключ от луны Значит и находиться он должен В луне Кот, взревел Зыза Опять этот кот Что такое, куда я не пойду С кем не поговорю, везде кот Котомания какая-то Неужели он всем так нравится Да, восторженно подхватила пимпочка «Точно понравился кот! Хотя, если бы на меня обратил внимание король лунатиков!» Пимпочка вздохнула и мечтательно закатила глаза. «Говорят, он очень красив! А кот, между прочим, пи -пи, обещал приехать сюда в гости!» «Только его здесь не хватало!» — Взревел Зыза. «Ну, это же его город!» — воскликнула Пимпочка. «Ведь это город гениев, а кот гений! Он мне сильно помог и даже нашел во мне талант! Представляешь, в такой маленькой мышке такой большой талант! хороший кот, я даже по нему иногда скучаю интересно где он сейчас охраняет ли мой ключик вот это я и выясню сказал зыза и зачем-то показал зубы отчего чего пимпочка восхищенно ахнула домик слегка накренился но пимпочка толкнула к окну стол и быстро восстановила равновесие сколько времени прошло после этого разговора нам неизвестно может быть пара часов а может быть, неделя. Тем временем с котом да Винчи начали твориться странные вещи. Он раздвоился. Пока один кот спокойно спал в своем доме, другой точно такой же разгуливал в окрестностях звериного города.